Аполланова представляет фантастический боевик «Я волк». Серия 4 Доброе утро, товарищ генерал. Я слышал, вчера вам вызывали доктора. Как ваше здоровье? Со мной все в порядке. Давай ближе к делу, Вишнев. Грифель? То есть к о в а л ё в на очередную встречу не явился. м э разослали ориентировки куда только возможно. По телевидению на каждом канале его портрет в информации о том, что он подозревается в убийстве. Кто-то где-то его должен заметить. Ждем сообщений от сознательных граждан. Одним словом, работаем. Где ж ты видел нынче сознательных граждан, Вишнев, а? Вот в наше время были люди, почитали Родину и знали смысл слов, честь и достоинство. А теперь ш у х а у т Ладно, что по остальным собакам? По остальным членам группировки «Койоты» дополнительных данных нет. Мы владеем лишь той информацией, которую предоставил временно исчезнувший из нашего поля зрения Андрей к о в а л ё в Не густо. Что там с этим профессором? Как его? Э, Севастьянов. Я говорил с ним по телефону. о ч н ы е встречи он избегает. Пока он нам сдал только Грифеля, личности остальных учеников раскрывать отказывается по вполне понятным причинам. т хочешь сказать, мы должны плясать под его дудку? Ты ж генерал, но у нас пока нет выбора. Найди этого Севастьянова и раздави его ногтем, как надоедливую блоху. Есть. Но он хорошо прячется и пока не удается его вычислить. Ой. Что дальше намерен делать? Через час у меня совещание с новыми подчиненными... Создан специальный отряд для поимки наших койотов. Я знакомлю подопечных с имеющейся информацией и с Божьей помощью... На Бога надейся, да сам не плашай. Пока тебе п р и х в а с т у т нечем, Вишнев. Жду результатов. Причем в ближайшее время. Как будут новости, сразу же звони. Порадуй старика. Слушаюсь, товарищ генерал. Все, свободен. з Ты не задаёшь никаких вопросов, Женя? Неужели тебя ничего не тревожит? Может быть, я опасаюсь услышать ответы? Вдруг то, что я узнаю, повлияет на меня неправильно. Если честно, мне теперь совсем непонятно, кто я, что я и зачем я. Возможно, мне нужно время, чтобы всё это переварить. И тогда я буду готова услышать горькую правду о новой себе. Принцип меньше знаешь, крепче спижу д е й с т в и и Ну что ж, как почувствуешь тягу к саморазоблачению, обращайся. Я мастер разрушать иллюзии. Голубки, хватит ворковать. Время жрачки. Трудно привыкнуть к тому, что меня слышат сквозь стены. А к своим способностям ты уже привыкла? Наверно, е да. Знаешь, они как будто ослабли в последние сутки. Я чувствую себя почти как раньше обычным человеком, за исключением некоторых нюансов. Тебя это огорчает? Что именно? Обычность. Пока не знаю. Я чувствую запах сосисок. Они ужасны. Ну, а ты говоришь о слаблеспособности. Ладно, идем, набьем желудок подобием еды. Доброе утро. Если вдруг в кабинете есть люди, которые не знают, кто я, представлюсь. Аркадий Николаевич Вишнев. Но все меня называют почему-то Вишнев. Сегодня вступил в силу приказ о формировании специального отряда по поимке опасных преступников. Люди, которых мы разыскиваем, обладают сверхспособностью. Вы напрасно смеетесь. Я настоятельно рекомендую внимательно посмотреть снимок моего погибшего заместителя. Точнее того, что от него осталось при столкновении с этими животными. Фотографии вы найдете в папках с имеющимися сведениями для работы над этим делом. У вас будет 30 минут на беглое изучение материала. После я внесу некоторые пояснения и отвечу на ваши вопросы, которые, я уверен, появятся. Разбирайте, пожалуйста, папки. Давайте нальем всем чаю. Нет у нас чая. Закончился. Мы истратили последние деньги, Макс. Принесли всего один пакет хавки. Надо что-то думать. Без бабла туго. Может... устроиться на работумальшки <смех> <смех> и девчонки нельзя смеяться над нашей белоснежи к о й <смех> не на д ней смеемся а над чем над тем что обычные люди устраиваются на работу чтобы покупать продукты и необходимые вещи я лично не против работать на самом деле но Это с а н р а й з л е т е й к а ей бы наркоты-мешок, она бы кумарила с утра до вечера. Заткнись, Чоп. А чё, не так, что ли? к е бы ты пошла работать, а? На аттракцион ужасов в ы с к а к и л а бы из-за угла и пугала бы людей. Чоп, ты нарываешься. А я, я был в комнате страха в прошлом году. Там реально выскакивала тетка в гриме ведьмы и противно смеялась так. Неприятное, конечно, зрелище. А наша Санрайз могла бы и без грима выскакивать. Рассвет потускнел от обиды. Вы как дети, ей-богу. Извинись перед ней, Чоп. ч ё извинись? За что это? Да ты её обидел. Да ладно, мы всегда грязёмся, это наша приколюха. И всего лишь шутка, Макс, если у кого-то проблемы с чувством юмора, то я-то тут при чём? У кого-то проблемы с чувством меры. Иди извинись перед Санрайс за оскорбление. Хэ, блин, ну ладно. Ну что ж, господа, я к отцу на поклон. Нам нужны деньги. Макс, можно я с тобой пойду? Не могу больше сидеть в этих четырех стенах. После недавних событий, Грифель, тебе лучше не высовываться. Твой портрет стал достоянием общественности. Герда видела в бессмысленной говорящей коробке послание. Какое послание? Внимание, розыск. к о в а л ё в Андрей Евстафьевич, 1993 года рождения. Подозревается в убийстве. В, в убийстве? Ладно, не волнуйся, мы все уладим. Что-нибудь придумаем, Грифель. Адьос, амигос. Я пошёл! Ненавижу всё это! А мне чем заняться? Герда поможет прекрасной белоснежке прибраться на кухне. А потом мы поедем в сказочный лес. И будем поедать огромные порции вкусного кислорода. Тебе нравится такая идея? Да, я не прочь прогуляться. Я слышу призыв Санрайз. Я должна ей помочь высушить слёзки. Иногда в ней просыпается умилительная Аня. Герда не хочет пропустить встречу с проснувшимся в рассвете человеком. Мне кажется, я поняла, зачем ты меня разыскал, Макс. Убирать за койотами. Итак, вы понимаете, что я не г о л о с л о в я т Наша с вами миссия – очистить город от этих паразитов. Они опасны и безжалостны, готов ответить на ваши вопросы. А откуда они взялись, Аркадий Николаевич? В вашей папке есть информация о закрытой экспериментальной школе для одаренных детей. Они выпускники этого з а в е д е н и я Я это понял. Суть вопроса в другом. У воспитанников школы были семьи, из которых они каким-то образом попали к профессорам Дрозду и Севастьянову. Как семьи могли отдать детей на о п ы т К сожалению, этого я сказать не могу. Школа сгорела. И вместе с ней личные дела и главный пульт управления – Этими необычными людьми. Дуо-люди. Так их называли основатели. Если в пожаре сгорели личные дела, как вы вышли на к о л о л е в Как я уже говорил, школу возглавляли два профессора. Севастьянов и Дрозд. д р о с т почти год был в коме, затем очнулся и считался недееспособным. Но в какой-то момент исчез д И о нем ничего не известно по сегодняшний день. Профессора Севастьянова считали погибшим в пожаре. Но, но... недавно он воскрес из мертвых и вышел на связь. С какой целью? Трудно сказать, что на самом деле у него на уме Севастьянов человек умный и изобретательный. Он утверждает, что цель его гуманна. Профессор хотел бы устранить последствия провалившегося проекта а д о л ю д и И при ваших возможностях вы не можете разыскать выпускников школы? Я уже делал акцент на том, что это не просто молодые люди. О них нет никакой информации. Они стерты из общей истории человечества. Выпускники школы владеют гипнозом, читают мысли, чувствуют приближение врага за несколько тысяч метров. они да, идеальные солдаты. Теперь понятен смысл этого проекта. А ведь у г р и ф е л я фамилия к о в а л ё в Вы пытались разыскать его семью? н ну, о конечно. Мы искали родственников Ковалева Андрея Естафьевича. И даже нашли Естафия к о в а л ё в а Им оказался церковный служащий в одной маленькой деревеньке Тамбовской области. Детей у этого человека никогда не было. Очевидно, имя вымышлено. И надо отдать должное хитрым профессорам, сумевшим в свое время хорошо замести следы. У меня есть еще несколько вопросов. Что означает т д о и откуда у детей взялись сверхспособности? и д о условное название, обозначает, как предположил наш аналитический отдел, дуэт или тандем. В каком-то смысле в выпускниках экспериментальной школы у ж и в а е т с я сразу две личности. При чрезмерных усилиях в момент использования своих способностей койоты теряют контроль над собой и ситуацией, другими словами их будто переключают, и просыпается опасное и беспощадное животное. В прошлом это были просто одаренные дети. Их возможности усилились при помощи электронных чипов, вживлённых в организм. Благодаря устройству многие процессы организма максимально активизированы. Их инстинкты и умения в сто раз мощнее, чем у обычных граждан. Электронные чипы. Ха. Это значит, они управляемы. е Да. Я уже говорил, что основной пульт управления сгорел во время пожара в школе. Но, как оказалось, есть мобильный аналог, заключенный в небольшой чемодан. Найти его – настоящий подарок. Еще вопросы? Снова нужны деньги, Макс? н ну, ты знаешь, что нам некому больше обратиться, п а А что будет, когда я умру? Ну, мне страшно это представить. Если бы мы могли трудоустроиться, поверь, я бы я тебя не беспокоил. Иными словами, если бы у тебя все было хорошо, ты бы не пришел. Каждый раз, когда я появляюсь на пороге твоего дома, я вижу и слышу, что мой визит тебе в тягость. В нашей стране легко найти работу нелегально. Работодатели примут с р а с п р о с т ё р т ы м и объятиями тех, т о не затребует соцпакет. я Не в нашем случае. Ну да, ну да. Я смотрю телевизор. у Видел к о в а л ё в а Андрея. Он теперь звезда в современном понимании. Эх, чем больше твой лик мелькает по ТВ, тем обширнее популярность и крепче народная любовь. Вы что, начали убивать? Мы всего лишь защищаемся, его вычислили законники, жестоко пытались, чтобы выбить информацию о нас. Я чувствую, как сгущается туча, папа, но не могу придумать, как выпутаться из всего этого. Если бы я знал, что мне предстоит, никогда бы не пошел на сделку. Сделку? Что ты имеешь в виду? Это неважно, сын. Придется нести бремя до последнего вздоха. что ж? Ты пришел, не б о л т а т ь с больным стариком. Давай-ка, давай, я я помогу тебе. Не надо. Хочу ощущать себя самостоятельным как можно дольше. Не за горами постельный режим. Еще потаскаешь меня. Я ведь смогу на тебя рассчитывать, А? Что за вопрос? Я твой потомок и… Обойдемся без пафосных заявлений. Деньги, деньги… Пошлое н ы ч е время. За горсть монет л е ж у т пятки. И ни одного слова теплого за просто так. но Зачем ты так, папа? Не я создал эту унизительную ситуацию. О, черт, забыл, что ты слышишь мысли. мы Ничто. Прячемся, как крысы от любопытных глаз. Каждый из нас мечтает жить обычно. Ходить на свидания. Напиваться в барах с однокурсниками. Крепко спать по ночам. Мы не полноценная часть общества. У нас нет документов. Мы даже не можем обратиться за медицинской помощью. У вас прекрасный иммунитет. В отличие от нас. Простых смертных. Но мы тоже чувствуем боль, папа. Гриффелю недавно отбили внутренности так, что он едва добрался до нашей квартиры. Вот если бы не Герда... Гертруда, она ведь лечит, п р а в и л ь н о Так почему же она не помогает твоему умирающему отцу, который ее содержит? Потому что она исцеляет физический ущерб. Источник твоего рака, злость, которую дар Герды не одолеет. Забирай свои деньги и убирайся. Мне внушали, что я избранный. особенный на что мне делать с моей эксклюзивностью как ее использовать не в ущерб другим почти каждый день я вижу сны в которых я умоляю професора с остановить опыты мое детство было пронизано болью и, и страхом и за это я должен сказать тебе спасибо папа ты ни черта не знаешь и поэтому не спеши плевать в руку дающего аудиенция окончена постарайся приходить по реже и Живите по с р е д с т в о м Учитесь экономить. Что-то не так. Такое ощущение, что... Все нормально? Да. Я уронила его в стакан. Тебе не кажется, что здесь печь? В смысле? Жара невыносимая. У меня ощущение, что... что я расплавлюсь сейчас Обычная температура У тебя щёки алого цвета А Герда ушла? Да, они с Санрайз пошли есть кислород Это в духе Герды, чем я могу помочь тебе? Я не знаю Господи, звук! Какой звук? Это невыносимо невозможно Макс, Чок, т о н и б у д ь есть дома? Женя, Женя а чёрт, твоя рука слишком горячая Женя, ты меня слышишь? Не отключайся! Не отключайся, пожалуйста! Макс! Ну где ты? Что? Что происходит? А -а -а -а! Я не знаю, что делать! Что случилось? Я не знаю! Я услышал, как что-то разбилось, а потом увидел её! Начался этот приступ! Женя! Женя, ты слышишь меня? Постарайся успокоиться и дыши глубоко! Я больше не могу! Герда слишком далеко. Она могла бы смягчить ее состояние. Ну что делать? Что делать? Я не знаю! Остается один вариант. Показать ее профессору Дрозду. Мне нельзя с тобой? Нет. И мы об этом говорили, г р и ф и Держись, держись, любимый. Все будет хорошо. Профессор Дрозд! Помогите нам! Что случилось? Что т о Это Женя. м а с л е н и к о в а Это чудесно. Она почти такая, какой я ее представлял. Что с ней стряслось? Ей стало плохо. Сначала температура резко подскочила, а теперь она холодная, как лед. Ты один? Я могу подняться с инвалидного кресла? Да. В ближайший час вряд ли кто-то придет. Положи ее на... Ну, вот это подобие кровати, которая скоро действительно сделает меня калекой. Вы выбрали эти условия, профессор. Жить в подвале будто пленник — часть вашего плана. Так, зрачки расширены, как при гипертариозе. Это плохо? Хорошего мало. Видимо, её организм стремительно перестраивается. Сегодня утром она говорила, что почти не чувствует своих способностей. Вероятно, это было затишье перед бурей. Организмы разные, Максим, и каждый приспосабливается по-своему. Если ты помнишь, тебе, как и другим ученикам школы, тоже пришлось пройти через муки. К сожалению, помню. Выжили самые сильные. Что это значит? Она может не выжить? Не исключено. Почему вы не сказали о таком уровне опасности раньше? Я бы отказался её активировать. Активировать? Чемодан. Где он? Чемодан остался в нашей квартире. Жаль, жаль, жаль, жаль. Мы бы могли подрегулировать ее состояние и облегчить муки. Дома остался Грифель. Я выйду на улицу. Здесь в подвале плохо отправляются сигналы. Пусть поторопится. Сейчас она в дреме, но, возможно, начнется новый приступ. Еще сильнее и болезненнее прежнего. Хорошо, я сейчас. Ну же, д е в о ч к Греби, греби, выплывай из этой бурной реки. У меня на тебя большие планы. г р е ф е л ь слушай меня. Ты должен принести чемодан в подвал к профессору Дрозду. н а у ты, напугал! Чемодан? Какой чемодан? Я не понимаю. Внутри матраса на моей кровати лежит небольшой чемоданчик. Вынь его и принеси сюда. От этого зависит жизнь нашей Жени. Пожалуйста, будь осторожен. Конечно, Макс, я м и к о м Рассчитывай на меня. Я больше никогда тебя не подведу. Никогда в жизни. От меня требует скорейшего положительного результата. А я вынужден сидеть по несколько часов в пробках. Здорово, был б бы Аркадий Николаевич. Если бы я мог возить вас на f e r р а р и по в ы д л и н к е Мы бы на месте были уже через несколько минут. Сколько тебе лет, Кругленко? 32. А что? Фантазии у тебя совсем не взрослые. Я как лучше хочу. Выругает, что мы в пробке. Помолчи. Посмотри направо. Видишь? Там парень бежит с чемоданом. Где? Вдоль набережной, субтильный парень. У меня предчувствие. м о ж е т это наш Ковалёв. Да на нём капюшон, не понять же! Выйди из машины и громко крикни «Грифель!» Прям так и крикнуть? к р у г л е н к а делай, что сказано! Грифель! Парень обернулся, ты видел? Это он! Вперёд, Кругленко! А, а машина? Она никуда не денется из пробки! Мы должны его поймать! Он хиляк! Догоним его без труда! Беги! Ковалёв, остановись по-хорошему! Я всё равно тебя догоню! Макс, я не знаю. Слышишь ли ты меня? Но у меня проблемы. Ковалёв! Не вынуждай меня идти на крайние меры! У меня больше нет сил бежать. Этот козёл быстрый. Кругленко, остановись и прицелься в него! На поражение? Просто зацепи, чтобы перестал бежать! Я иду на крайние меры. Брошу чемодан в воду и прыгну за ним! Грифель, не делай этого! Не надо прыгать в воду! <свист> Чёрт! Куда ты попал, к р у г л е н к а В плечо! м о его п о п у с т и л и Аркадий Николаевич, он всё равно ещё вынырнет за в о з д у х Да нет, к р у г л е н к а Он не вынырнет! Потому что это ихтиандр, мать его! он может долго находиться под водой чего ты на меня у с т а в и л с я ЧЕГО? Все отбой Идем к машине Она как кипяток даже не знаю чем ей помочь где же Андрей с пультом? Он не придет Почему? Его преследовали. Он прыгнул в воду, чтобы не п р и в е с т и к нам непрошенных гостей. А пульт? Чемодан в реке. Ай. Ай, какая нехорошая ситуация. Разве он не водонепроницаемый? Я не знаю. Корпус чемодана из прочного материала. Но каково будет воздействие воды? Сколько времени он проведет в жидкости? Ну, будем надеяться на лучшее. А Женя? И в случае Женей тоже будем надеяться на лучшее. Нам о с т а е т с я только ждать. Фабула ново истории в звуке.